Лич-23. Игрок, забравшийся на вершину. Книга 9. Глава 438. Цербер 2.0. Воспользовавшись временем ожидания, Ворон отправился в ближайшую локацию с монстрами, чтобы наконец-то прокачать Аиду до 30 уровня. Ведь из-за того, что разбойнику практически всегда приходилось сражаться с врагами гораздо сильнее себя, он старался не выпускать ее на поле боя, дабы та не умирала напрасно. И схватка с предателем в Краутанской империи была ярким тому примером. К сожалению, неучастие в битвах привело к тому, что верный фамильяр не получал прочитающийся ему процент опыта, застряв на рубеже 29-го уровня, и вместе с тем в шаге от получения собственного класса. Монстров Ля Грида было достаточно много, и после смерти пяти неудачников Аиду окутал столб насыщенной ауры, сопровождаемый системным оповещением. Внимание! Ваш питомец достиг 30 уровня, тем самым вступив на новый путь развития. это открыл унаследованный класс своего рода — Цербер. Плюс 200 — к силе рода. Плюс 10 — к основным характеристикам. Плюс 1% — к увеличению атаки и магического урона за каждое вложенное очко в силу мана. Появились новые навыки на древе развития. Вам доступна цепочка заданий пробуждения. Ранг «Уникальная». Описание. Каждое живое существо должно развиваться, и теперь у вас есть шанс повысить вид своего питомца на одну ступень. Это первый. Найдите мастера-укротителя. Награда по завершении задания «Улучшение вида до следующего ранга». Имя Аид. Уровень 30. Вид уникальный. Ранг отсутствует. Класс Цербер. Ступень эволюции 4. Сила 60. Мана – 25, ловкость – 38, здоровье – 5250, сила рода – 390, атака – 64,2, магический урон – 26,7, свободных очков характеристик – 0, свободных очков навыков – 4. Такие качественные изменения были ожидаемы, так как ворон уже знал, что при получении класса питомцы получают так называемый вечный баф. Особенно его порадовал 1% к увеличению атаки. Совместно с пассивным навыком оболочка стража, увеличивающим ее также на 1%, текущий показатель равнялся 7, и в будущем это сильно отразится на могуществе Аиды. Следуя совету Родермина, Ворон решил продолжить эволюцию своей помощницы лишь после достижения той 80-го сотого уровня. Но он до сих пор не знал, где найти время для повышения видового ранга Аиды, не говоря уже об обычном. Красноречивые комментарии Зарницы, всплывшие в памяти при виде этого задания, были весьма исчерпывающими, и, как и у многих до него, отбивали желание выполнять этот квест. Но... Парень вздохнул. В отличие от остальных, он дал себе слово сделать ее одной из сильнейших существ этого мира. Когда-то прошла инициацию и получила возможность развиваться путем хранительницы громового огня небес. Ее страдания должны окупиться, и данное слово означает, что у него не было права отказаться. «Стоп, а что если...» Ворон подумал об условиях склепов, в который собирался скоро идти. Постаравшись, он вполне мог объединить эти два квеста, но сперва, думаю, мы должны сделать то, что я до сих пор откладывал. Открыв аукцион, парень стал искать ресурсы, требуемые для способности хранительницы, и так как игроков было много, то и выбор, который мог предложить аукцион, оказался невероятно велик. На данный момент у Аиды имелось четыре свободных очка навыков, поэтому Уилл купил все, что нужно для изучения самых начальных умений. Правда, предметы, позволяющие освоить навыки столь уникальной специальности, будучи достаточно редкими и сложными в добыче, стоили весьма дорого. Но все же Ворон уже не был тем парнем, что остро реагировал на безумно высокие цены. Поэтому и прощался с деньгами уже проще. «Танец огненных молний. Ранг уникальный. Активный ученик. Описание. Ваш подчиненный призывает силу небес, насыщая молнии волей огня». Урон 2 базовый магический урон в секунду. Расстояние 25 метров. Область действия 3 на 3 метра. Длительность 30 секунд. Перезарядка 4 часа. Урон 2 умноженный базовый магический урон в секунду. Расстояние 25 метров. Область действия 3 помноженная на 3 метра. Длительность 30 секунд. Перезарядка 4 часа. Необходимые ресурсы для изучения — Кристалл элементаля огня, ранг барон, три штуки. Кристалл элементаля грома, ранг барон, три штуки. Требования для изучения. Поглотить молнию. Выпить вулканическую лаву. Похожие ресурсы условия были у трех других навыков. Небесные искры костра, всплеск огня и разряд грома. Пусть они являлись практически базовыми умениями, и с текущим магическим уроном Аида могла нанести лишь полторы тысячи урона в течение тридцати секунд, но как только магическая атака перешагнет рубеж в сто очков, а навык разовьется, враги смогут ощутить подлинную ярость огня и молний. Закончив, разбойник подозвал девочку к себе. «Как ты себя чувствуешь? Я пробудила свою родословную и ощущаю, как становлюсь сильнее». А речь Аиды была взволнованной, но ее манеры уже успели претерпеть изменения. И пусть она внешне все еще выглядела как яркая, любознательная девушка, теперь она уже не бегала с палкой в зубах, как когда-то. Влияние человеческой сути оказалось сильнее, чем ворон мог подумать изначально. Дошло до того, что девочка предпочитала больше времени находиться в людском обличии, нежели в зверином. «Это хорошо. Что ж, думаю, скоро мы начнем изучать что-то новое». Ворон слегка наклонился и, заглянув в лицо своей помощницы, положил руку ей на плечо и тихо проговорил. «Спрошу еще раз, ты точно готова?» «Да, господин». Аида полностью отучилась от слова «хозяин», заменив его новым обращением. И так как Уилл в силу своего положения часто слышал свой адрес подобное, он просто оставил все как есть. Так как юная Цербер уже знала, что ей предстоит, дело осталось за малым, а именно поймать грозу. «Отыскать вулкан, а затем вытерпеть боль». Только из-за этого разбойник долго откладывал процесс изучения, но, оглядываясь назад и смотря на все, что делала Аида, парень понял, что та не сильно отличается от него. Он тоже был готов вытерпеть адские пытки только ради того, чтобы стать сильнее. Посмотрев на время, ворон увидел, что у них еще достаточно времени до обещанного звонка берсерка. Поэтому, заметив вдалеке стаю монстров, он улыбнулся и, потрепав девочку по голове, двинулся вперед. «Пойдем поохотимся!» «Да, господин!» В это время монстры даже не подозревали о движущейся к ним катастрофе в виде маленькой девочки-подростка. Звонок от Рональда поступил, когда Аида получила 34 уровень. Он смог одолеть стража. Услышав это, Уилл разочарованно вздохнул, но, как оказалось, Берсерк не закончил, и его последующие слова заставили ворона усмехнуться. «Ну, а я тоже умер». «Ха-ха, значит, у вас типа ничья?» «Да», словно проглотив что-то кислое, ответил парень. «Что-то вроде». «Что ж, раз ты все-таки смог сделать это, то я бы хотел посетить ее после того, как закончится время восстановления. Это возможно устроить, или у вас там уже есть желающие?» «Думаю, мы сможем договориться. Даже если я не пройду тест, твой билет будет в силе». «Спасибо, буду должен. Тогда удачи на испытании и позвони, как освободишься». «Хорошо, будем на связи». Закончив разговаривать с Рональдом, Ворон отбросил мысль о покорении этой скрижали в ближайшее время и со спокойной душой направился к телепорту. Следующим на очереди был склеп. Добравшись до нужной локации и потратив на это около часа, так как до самого склепа путь был неблизким, разбойник увидел огромные толпы игроков. Точно. И забыл. Лидер фортуны что-то говорил об этом. Сам склеп был обнаружен каким-то соло-игроком, а не их кланом, и по этой причине координаты склепа просочились в массы. Желающих попытаться пройти столь необычную и жесткую миссию было много, но еще больше было тех, кто просто хотел получить бесплатные очки характеристик, из-за чего Ака и Фортуне уже было невозможно взять эту область под контроль. Сам склеп, как обычно, не особо выделялся на общем фоне, и при виде старой разрушенной башни, от которой остались лишь дырявые стены до контуры двери, вряд ли кто-то подумал бы о скрытой локации. Но людское любопытство всегда было слишком велико, поэтому заброшенные развалины, которые, казалось, рассыпятся при малейшем дуновении, не остались без внимания, когда их заметил любопытный исследователь. Подойдя ближе к склепу, Ворон наблюдал самые различные сцены, и по действиям жертв склепа мог примерно угадать как минимум один из дебафов, взятых игроками. Например, орк, который двигался со скоростью улитки и проклинал чёртову игру, явно взял ограничение на скорость, либо на гравитацию, и судя по его недвигающейся левой руке, еще и ее чувствительность. Кто-то из расы нежити постоянно падал, и, скорее всего, дебаф был связан с ловкостью или координацией. У эльфа, пытавшегося использовать оружие, оно постоянно валилось из рук Да и сам он выглядел как сгорбленный старик Видимо, выбрал силу в качестве наказания Также разбойник заметил игроков, истекающих кровью и одновременно блюющих Применяющих магию и тут же страдающих от нее Использующих мечи как трости и блюющих Кроме кричащих или рисующих что-то на земле и прочих странных персонажей Множество из которых рвало «Гляди-ка, кажется, Моли совсем не шутила», — подметил разбойник, стараясь не смотреть на жидкие лужи. «Видимо, все они решили, что отсутствие вкуса и запаха в игре окажется безобидным и никак на них не повлияет. Фу, жестоко же они ошиблись». Все эти существа перед ним явно совсем недавно начали проходить испытания, и все то, что Ворон видел, скорее было их ознакомлением с дебафами. Наконец, минуя и маневрируя меж игроков, Парень и сам оказался перед склепом, заметив висевшую над входом табличку. На ней виднелись имена семи игроков, которые прошли испытания, что еще раз демонстрировало отличие этого склепа от пройденных им. Даже любопытно, какая награда может ждать в конце. Ворон был решительно настроен пройти этот склеп, так как имел весьма амбициозную цель в виде квеста «На пути к величию». Так как никакой очереди не было, и игроки спокойно заходили и выходили, Уилл не стал замедляться, и, пройдя условный вход, оказался перенесен в туманное пространство. Как только он оказался внутри, перед ним тут же появились сообщения. «Внимание! Вы вошли в испорченный склеп трех страданий. Плюс два к силе, плюс два к ловкости. Описание. Награда. За прохождение отдельно взятого склепа вариативно». Испорченные склепы предназначены только для игроков. Это ваш путь, ваш выбор и ваша история. Примечание. Начав испытание, вы можете покинуть склеп. Как только время испытания закончится, вам будет предложен выбор, продолжить или закончить его. Выбирайте наказание с умом и знайте, чем дольше вы страдаете, тем больше награда».